«Зонт можно найти», — сказал он с неприкрытой жадностью, но, призадумавшись, добавил сдержаннее. «Мне кажется». «Говорите все, что знаете». Некоторое время Морец окрилоточенно молчал, смутные воспоминания об отце громоздились в голове, словно куча колючек. «Да-да, зонт. Когда бишь это было? Четырнадцать, а то и пятнадцать лет». и исчез отец. Многих подробностей я уж и не упомню. Одно точно, когда мы с младшим братом отправились на поиски, то первый след обнаружили в Подгороде, а там и весь его путь проследили. В Подгороде папаша еще в полном рассудке был. Продал там кое-какую мелочишку сельчанам, в Корчме заночевал и за два форента купил старую печать. у одного мелкого дворянина по имени Ракшани. Тогда еще отец крепко соображал, потому что, когда его выловили из гарма, печать-то мы нашли у него в кармане, и за пятьдесят форентов продали антиквару. Оказалось, это была печать вида Мохораи и относилась ко временам арпадов. Все это прекрасно, но подробности меня не интересует, господин Морец. Нетерпеливо перебил его наш герой. «Потом, извольте увидеть, как это интересно. Может быть, но к зонту это не относится?» «Нет, и к зонту относится. Только, пожалуйста, внимательно слушайте. В подгороде я узнал, что оттуда отец направился в Абелову. Ну, и я пошел в Абелову. То, что я там услышал, навело меня на подозрение, что рассудок у моего стояка помрачился». Он ведь всегда был склонен к меланхолии. В самом деле, там люди рассказали, что он скупал у крестьян крейцеры с ангелами, давая по 4 крейцера за штуку. Однако потом выяснилось, что я ошибся в своём предположении. Как он всё ещё был в своём уме? А, да, дело в том, что через несколько дней после него в Вавилово пришли два еврейских парня, Они принесли с собой по полной сумме крейсеров с ангелами, которые Адасцы купили у них по 3 крейсера за штуку, уже зная, что цена им 4. И поэтому возможно, не только возможно, точно эти два молодых плута поручили покупку крейсеров моему частному старику. И он сам того не зная, стал соучастником преступления. и всё-таки с головой у него был уже видак неладный, не то он не дал бы себя провести. Из обеловы, под березняку, высоко гора, он прошёл в долинку. Но здесь мне с ноги обнаружить в его поведении ничего особенного, хотя пробыл он там 2 дня. Однако в следующей деревне встречью за ним уже бегали ребятишки, дразнили, как когда-то Илью пророка, а он, развязав свой узелок, не Илья, пророк, а мой папаша, бросал в них товарами. Встречью через пятьдесят лет не забудут тот день, когда кокосовое мыло, коралловые бусы, ножи до гармошки сыпались на народ, словно манна небесная. А слыхал с тех пор притчей стало. Приходил, мыл, однажды встречью юродивый еврей. Черт с ним со встречью... Ближе к делу, наконец. А мы уже и добрались. В Кобольнике, там, где красная колокольня, моего бедного отца видали уже без узла. В одной руке он держал палку, в другой — зонт и размахивал ими, отгоняя на устьянных на него собак. Значит, в Кобольнике зонт у него еще был. По веснущему лицу моря потекли слезы, Он совсем расчувствовался, воспоминания теснили ему сердце, даже голос у него стал глухим и необычайно нежным. Долго мы потом разыскивали следы по всей округе, но только в лехоте кое-что узнали. Как-то в грозовую летнюю ночь отец постучал к жившему на краю древней сторожу, но тот, увидев еврея, прогнал к его. Тогда отца уже не было ни шляпы, ни зонта, Это большая крючковатая палка, которой он столько раз гонял нас в детстве. А теперь начинаю понимать ваше негодование. Он потерял зонт где-то между кобальником и лехотой. Да. Верно, господин Морец, но это всё равно что ничего. Ваш отец мог бросить зонт в лесу между скал и в лучшем случае его кто-нибудь нашёл и унёс на пшеничное поле. то безделец птичья плуга да пострашнее. Нет. Было не так. Я знаю, как было. Мне уж-то. Я узнал случайно. Ведь я-то искал мне зонт. А чем мне нужен был этот зонт, а? Отца? На горе Квят я там встречался с горшечником. Он брал пешком, рядом со своей телегой. И оказался очень разговорчивым. как и у всех прочих встречнях, я спросил у него, не видал ли он по дороге такого-то, мол, на вид еврея? — Как не видать, — ответил он. Несколько недель назад в самый ливень был я в Глогове и видел, как этот еврей под навесом дома накрыл замтом маленького промокшего ребятенка, а потом пошел дальше. Адвокат живо вскочил. — Ого! Ну, продолжайте, продолжайте. — Нечего продолжать, сударь. Неизвестно только это, но зато уж точно. Отца я узнал. Горшечник его описал. К тому же и глогово как раз лежит между Кобальником и Лехотой. Это ценные сведения вскричал адвокат и вынул из бумажника пятьдесят форентов. «Примите за услугу! Благослови вас Бог!» И он бросился бежать. словно легавая, наконец ужившейся в след. Вперёд, в погоню, Дюри перепрыгнул через канаву, чтобы минуя можжевельник, как можно скорее выбраться на дорогу коляски. Если бы он умел летать. Он шёл быстро, но на минутку остановился за палаткой торговца медовыми пряниками у рогожки, где переплётчик из Зойема продавал печатные издания турецкой мартанской матрицы. И начал было читать начальные строки стихотворения сеющего зёрны знание с словаки: "Слушайте, вот истина простая: то вам не друг, то вам же зла желает". Как вдруг перед ним снова предстал моряк Сминтс. "Вы уж простите, что бежал за вами, сказал он, но мне вздаётся, я могу дать вам дельный совет". Пожалуйста. Сейчас в городе много глоговцев вашего высокоблагородие. Не знаю, так ли я вас титулую. Так-так, даже слишком ответил адвокат. Нужно наряд глашатая и объявить, что тот, кто расскажет что-либо о случившемся в том, которое произошло много лет назад, получит награду. Я уверен, через час у вас уже будут точные сведения. В такой маленькой деревушке люди всё знают. Это лишнее. — заметил Стряпчий. — Я сам сейчас же отправлюсь в Глогову. Но за любезность благодарю вас. — Ах, сударь, это я вас благодарю. Вы по-княжески меня наградили за такую малость. Мне даже стыдно, шутка ли, пятьдесят форентов. Я бы и за форентов вам все сказал. Адвокат улыбнулся. — А я бы и тысячу дал вам за это, господин Морец. И он торопливо зашагал. мимо выкрашенных в синий цвет ворот дома Шрамыка, возле которых нарядные зелененькие бабёнки торговали длинными связками лесных орехов, сложенными в большие грудки венками лука. И где всё ещё деньгам предпочитали товар обмен. А Мориц изумлённо глядел вслед адвокату, до тех пор, пока мог его видеть. "Тысячу флорентов дал бы", повторил он про себя. и покачивая головой, поплёлся с закупленной у Ляжского скорняка королевкой.